Глава шестнадцатая. Невеста в доме. Никогда бы Лейсан не подумала, что вдали от дома, от обязанностей, ставших привычными, ее так будет угнетать свобода и одиночество. Ни в город не выйти, ни на берег и бесконечное ожидание кадира. Вот мимо проехала машина, и Лейсан встрепенулась, поспешно вытерла руки полотенцем и выбежала на крыльцо. Но это оказался не кадир. А какой-то случайно проезжавший мужчина. Он открыл окно, видимо, что-то хотел спросить, но Алиса отступила и плотно закрыла за собой дверь. Ведь не осмелится же этот человек зайти во двор в чужой дом. Только это породило новые страхи. Ни телефона, ни защита. А за городный дом, хоть и находится на отшибе, все же мимо проезжают машины, проходят люди. Алиса здесь одна одинюшенька. Она старалась занять себя привычными делами. Прибрала диваны, вымела полы, долго готовила на кухне, но время ползло бесконечно медленно. Хлопнули ворота, но теперь Лейсан не побежала радостно встречать Кадира. Судя по часам, он ещё не скоро приедет. Она осторожно выглянула из-за занавески и радостно вскрикнула. Всё же Кадир приехал раньше. Я так соскучилась. Я так боялась. Было легко и приятно обнимать своего мужчину. прижиматься к его колючей щите не лицом, целовать щеки, губы, чувствовать его крепкие руки, обхватывающие талию. Отец выгнал меня из офиса. Радость в мгновение погасла. Потушенная грустью и обида в его голосе. Почему? Они меня проверяют. И что? Что мы будем делать? Даже зная их планы на случай, если семья останется непреклонна. Леисан была еще не готова уезжать навсегда в столицу и начинать новую жизнь. Вот так сразу, как отрезанный ломоть, без попытки занять то положение, о котором она мечтала. Пока будем ждать. Отец уверен, что за неделю я остыну. Дал мне за выходные одуматься. Вот значит как. Это действительно проверка. Родителям трудно принять, что сын влюбился в Леисан, а не просто увлекся. Они всё ещё надеются, что это блажь, а не чувство. И как мы поступим? Растерялась Лейсан. Я предложил бы тебе съездить в путешествие, но всё ещё надеюсь, что мать распахнёт двери своего особняка для моей невесты. Поэтому ехать без свадебного обряда пока будет опрометчиво. Лейсан поджала губы. Не опрометчивее чем их уединение в загородном доме. Как они держи всё в тайне от людей, но честь девушки уже погублена. У нее пути назад нет, только вперед. И пусть даже мать не верит, что Кадир женится на Лейсан, вот только будущее без этой свадьбы, даже со сбереженной честью, уже не кажется радужным. Без Кадира жизнь Лейсан будет пострашнее, чем у Айши. С этого вечера потекли их деньги в изоляция. Лейсан искренне считала, что будет счастлива с любимым при любых обстоятельствах, но Кадира внезапно отрезанный от семьи и работы. замкнулся. Откровенно грустил и не знал, чем себя занять. Это понятно, ведь каждый мужчина в семье должен работать, а его женщина следить за очагом. У Лейсан свободного времени совершенно не оставалось. Она три раза в день готовила еду, прибирала дом и кухню. Потом они гуляли с Кадиром по саду, а на ночь перед сном начиналось самое сладкое, то единственное время, когда ни один из них не скучал. Просто растягни кофточку Я же не съем тебя, уговаривал он между жаркими поцелуями. Нет, ты что? Я стесняюсь. Меня? Я же твой будущий муж. Вот когда станешь настоящим, сам растягнешь. А пока, ни-ни. Я самый настоящий жених. Не унимался Кадир, теснее прижимаясь к девушке, смущая ее доказательством своего желания. Я не могу. Пожалуйста, не заставляй меня. Кадир отпустил Лейсан, сел на кровати, спустив ноги. С этой ночи они перебрались в спальню, где с вечера протопили камин. Это невозможно. Невозможно быть с тобой рядом и не любить тебя. Ты меня измучаешь, проговорил Кадир, не глядя на Лейсан. И она понимала, что после всего произошедшего глупо хранить свою честь, но держалась за нее, как утопающий за соломинку. Тогда не жди благословения семьи. Возьми меня в жёны по своей воле, высказала она предложение. Конечно, ей бы хотелось, чтобы всё произошло как полагается, с признанием, со сватовнием, с помолвкой и громкой большой свадьбой, но несколько дней, проведённые наедине с мужчиной, интуитивно натолкнули её на мысль, что мужчина подле женщины удерживает и привязывает близость. К чувствам нужен фундамент. И это не только свежезастеленная постель, сытный обед и ужин, чистые полы и постиранные вещи. И Кадир и Лейсан вздрагивали, когда случайно касались друг друга. Между ними начинали простреливать искры, как только они сближались. И оба с нетерпением ждали возможности уединиться в спальне, чтобы с жадностью пить поцелую друг друга. Это было высшим счастьем для Лейсан, а Кадиру этого становилось мало. Нет. На гражданский брак наша семья не признает. Это будет абсолютным отречением от семьи и передачи фамилии Хакану, резко отказался Кадир. Пока есть возможность переубедить родителей, я не буду принимать необратимых решений. Лейсан молчала. Что ж, пока упрямится госпожа Азра и её Кадир. Кто упрекнёт Лейсан, что она тоже выдерживает характер? Она легла под одеяло, а Кадир вышел, решив выпить на ночь что-то покрепче чая. Днём он уехал закупать продукты, снова столкнувшись с растерянностью Лейсан в составлении списка. Провожая его машину взглядом, Лейсан дала себе клятву, что как только её примут в семью Киликов, она первым делом подтянет образование. Времени свободного станет больше. Она будет писать и читать, чтобы в такие моменты не краснеть перед Кадиром. Ещё через день ему позвонили, вызвав на фирму. Как он оживился, я обрадовался. Лисанта обещала, что ничего с ней не случится и она дождётся его, приготовив вкусные блюда. Но вечером Кадир не приехал. Ночью она очень нервничала и не могла уснуть. Идти же пешком в город совсем глупая идея. Но к утру от Лисана осталось только дрожащее тень. Стоит ли говорить, что как снаружи раздался звук подъезжающей машины, она выбежала, в чём была, забывая о шали и обуви. Кадир сразу же нахмурился и жестом загнал её в дом. Что-то не так, что-то случилось. Но когда он вошёл, легче и понятнее не стало. Он протянул ей огромный букет белоснежных роз, сложил кучу дорогих бумажных пакетов из бутиков к дивану, встал на колени и наконец-то улыбнулся. Лейсам Проникновенно произнёс Кадир, не до конца понимая, в каком состоянии сейчас она находилась. Прими моё предложение руки и сердца. Позволь надеть на тебя кольцо и сегодня же представить моим родителям. Слёзы полились сами собой. Она даже руку протянуть не смогла, замиранием сердца и через пелену слёз наблюдая, как Кадир берёт её за руку и надевает на безымянный палец Дорогое кольцо с невероятно большой красивой жемчужиной. Согласна. Я согласна. Кадир поднялся, Алисанса вздохом облегчения обняла его за шею, теперь рыдая от счастья и облегчения. В пакетах он привёз наряды, одежду, бельё. Алисан так и красивые и дорогие вещи видела только относя и забирая их из прачечной. А теперь мылась в нагретой для неё воде. Сушила волосы и облачалась в то, что достойно носить невеста Кадира. Именно так она себе и представляла. Ближе к обеду они покинули загородный дом. Кадир улыбался и беспрестанно целовал её кисть, на которой красовалось его обручальное колечко. Всё будет хорошо, всё ещё беспокоилась Лейсан. Конечно, ведь я люблю тебя, шептал Кадир. А я люблю тебя, Азра к Кадиру прямился. За неделю её сердце изнывалось. Надо что-то решать, приставала она к господину Чинару. А вдруг ему только хуже будет, если он к ней привяжется? А если она понесёт от него? Муж отмахивался, но судя по угрюмому выражению лица, ему тоже упрямство Кадира стояло поперёк. Отправляй девушек на источники, позвонил он ей к концу недели. Кадира вызвал в офис. Он не передумал. Сказал о планах уехать в столицу и начать там самостоятельный бизнес. Азра ухнула, схватившись за сердце. Как же так? Оставить мать, дом плантации? Кто же всё это будет вести? Кто будет следить за семейным бизнесом? Всё из-за неё. Господин Ченар не ответил, только вздохнул. Но мы не можем принять эту девку в семью, не сдержалась Азра. Я не знаю, моя госпожа, какая жертва будет больнее: потерять сына или потерять наследство. Пока я хочу выиграть время, а возможно, упрямство Кадира никак не связано с любовью к этой девушке. А с чем? С чем оно связано? Потеряла терпение Азра. С узрелением, с попыткой обрести свободу. Какую свободу, Чинар? Какую свободу? С этой девкой он сядет в клетку с шипами. Этой девкой он отстаивает право принимать самостоятельные решения, нести ответственность за свою жизнь. Нам просто надо показать ему, что его судьба в его руках, без таких радикальных мер. Показать. Точно. Нужно всего лишь открыть Кадиру глаза на эту девку. Ты прав. Мне есть что показать сыну. Думаю, я тоже найду, как это сделать. Но для этого девчонку придётся ненадолго принять, чтобы она была рядом и всегда на глазах. Поэтому гостей отправим отдохнуть и развлекаться, а сами попробуем решить проблему. Хорошо, господин. Вези его домой. Я всё устрою. Она устроит. Всё как надо устроит. Не захотела девка исчезнуть по-хорошему, сгинет по-плохому. Первым делом Азра позвала в кабинет Эсмо. Кадиру прямится. начала она предварительно подготовив Эсму к неприятной правде. Ты умница и красавица. Я не смею просить тебя о помощи, девочка. Но ему она очень нужна. Он как заблудившийся не может разобраться в чувствах. А я, мать, я не могу помочь ему в этом. Он не может выбрать между мной и Мирай? удивленно отреагировала Эсма. Ах, если бы! Тут азра сдалась бы без боя. Мирай она бы приняла безоговорочно. Он запутался, Эсма. Его запутали. Пока мы строили планы на помолвку, нашлась непотребная девка, что окрутила его незменными желаниями, прошептала Азра. Кадир потерял голову, спутав поход с любовью. А я, ничтожная женщина, которая не сможет словами убедить его увидеть козни этой девки. Тут помогут только чувства. Эсма нахмурилась, но Азра не давала ей ни минуты на раздумье. Кто я такая, чтобы просить о милости? Моему сыну сейчас нужна сильная, красивая и умная девушка, чтобы прозреть. Но я не смею тратить твоё время. Я должна просить прощения, что недосмотрела за сыном. А о каком времени идёт речь? Если мы не вытащим Кадира из сетей этой паучихи, не станет он твоим женихом. Так стоит ли тебе тратить время на моего сына? Рот эсма открылся, когда карты сложились. Он не хочет жениться? Дело не в Мирай? Нет, дорогая, горестно подхватила Азара. Мой муж, господин Чинар, в глубокой печали, что совместный бизнес, который они обговаривали с твоим отцом, теперь невозможен. И все из-за наглой выскочки, которая решила погубить моего сына. Но как же так? А я? Стоите. Вы же сами сказали, я могу помочь. Конечно, можешь, деточка. Только ты и можешь. Я готова, но с одним условием. Азра готова была согласиться на любое, но к ну стояла гораздо большее. Пусть Тимира и уедет к родителям. Вот такое решение госпожа одобряла. Правильная партия для ее кадира. Убирает всех соперниц. Конечно, дорогая, с этого и начнем. Предвкушающе улыбнулась Азра. Заручившись поддержкой Эсме, она тут же связалась с Назаром. Мне нужны те фотографии вашей дочки. Причем здесь Хира? Нет, то и девки, что одновременно крутит отношения с моим сыном и водителем. Деньги вперед. Конечно, Назар, конечно. Давай вечером встретимся в торговом центре. Я привезу тебе наличность, а ты передашь мне фотографии. Что ж, на руках у нее будет доказательство измены и нечистоплотности. Вот только действовать надо тоньше. Одних фотографий может быть недостаточно, но Азра что-нибудь придумает. К обеду приехал муж с сыном. Её мальчик осунулся, выглядел хмурым и грозным. Кадиру тяжело давалась размовка с семьёй, и сердце матери сжалось от жалости. Кто лучше неё поймёт сына? Кто лучше матери знает, как сделать своего ребёнка счастливым? Обняв Кадира, она не сдержала слёз. Он должен знать, что своим упорством делает больно матери. Кадир Проникся, обнял в ответ, пообещав остаться на ужин. А дальше Азры ловко вывела его на разговор о выборе. Они уже пообедали, уединились в библиотеке, когда все разошлись по комнатам отдыхать. Кадир сидел в кресле перед отцом, Азро устроилась на диване. Я думал, сёстры догону едут. Как же уедут? Сполошилась Азра, включив простоту Господин Ченнар ей не мешал. Мирай помогает тебе с украшениями, а Эсму я с Муя отослать не могу, ведь Мирай больше не претендует на роль твоей невесты. Немного печали, сожаления в тоне дали толчок к признанию Кадира. Нет, я не рассматриваю их в качестве невест. Я уже выбрал девушку. Снова этот вызов, в словах, во взгляде, в голосе, упрямство Келиков. Азры его узнавала. Может и прав ченар, не в чувствах дело, а в излишнем давлении семьи и долга. Что ж, из этой ямы проще выбраться, чем из пучины чувств. Что же, не приводишь её в дом? Осторожно закинула пробный камень мать. Кадиру дивился и растерялся. Но ты сказала, ты выгнала её и сказала мне, что не примешь. Вот когда у тебя будут свои дети, ты поймёшь и мои слова, и мои поступки. А пока мы с отцом хотим тебе сказать, что всегда поддерживали тебя. Может, были не готовы к такому твоему выбору, но если ты его сделал. Да, я решил жениться на Лейсан. Чинар отвернулся к окну. Азра переключила внимание Кадира на себя. Не стоит мальчику догадываться, что семья никогда не смирится с этим решением. Раз уж он его принял, пусть сам от него и откажется. Что ж, приводи её в дом. Только позволь Эсме и Мирай и дальше погостить у нас. Я поговорю с каждой, они девочки воспитанные и образованные. Наверняка поймут и пожелают вам счастья. Кадир нахмурился. Но, сын, ты помнишь, что мы с господином Беккером обсуждали совместное предприятие. С расстройством помолвки деловые отношения портиться не должны. Вмешался господин Чинар. Раз Мираев ведет проект ювелирной мастерской, то пусть доделывает. Это укрепит наши связи с господином Доганом. А Эсма останется в качестве компаньонки, чтобы сплетен не пошло. Тут же вмешалась Азра: Ты же не стесняешься своей невесты? Нет. Я и место найдется, и мы ее не потесним. Улыбнулась Азра, сразу переходя ко второй части. Вот только... Она же девушка из простого народа. Кадир стиснул зубы, так что челюсти заскрежетали, но кивнул. Тогда позволь мне на правах матери прикупить ей подарки, чтобы она вошла в наш дом не нищей оборванкой, а невестой моего сына. Наконец-то лицо Кадира осветилось улыбкой, его взгляд потеплел, и я остро почувствовала, что доверие сыну возвращается. Хорошо. А уж на своей территории она девчонку переиграет. Кадир рвался к этой нищенке, словно возле нее очаг, а не возле матери в собственном особняке. Азру это выводило из себя неимоверно. Она успела скататься с Эсмэ до торгового центра, не самой же ей выбирать вещи оборванки. Сотрилась с Назара и выкупила компрометирующие фотографии. Эсма бодро выбирала тончайшие и нежнейшие белье, лучшие трикотажи и самые модные наряды. Не знаю, кого собирается преобразить этими одеждами. А оставь, раздражённо остановила её Азра. Пойдём, выберем что-нибудь в отделу для бедных. Шир-потреб? Я не ношу ширпотреб, поморщилась Эсма. Это не тебе. Мирай тоже не будет носить низкосортную одежду. И не Мирай. А, на благотворительность. Точно, на благотворительность. Давай подберём что-нибудь, а потом я расскажу тебе, что ждать и как помочь. Совсем мой сын запутался, бедный мальчик. Вернувшись в особняк с пакетами, Азра с самым благодушным видом передала их Кадиру. Сама проводила до машины, куда он сгрузил пакеты, и сразу же схватилась за сердце, стоило сыну настроиться на отъезд. Как же ты можешь уехать сегодня, дорогой? А останься на ночь дома. Мам, она там совсем одна. И что? Ночь без тебя не проживет. Ты что на улице ее оставил? Нет, смутился Кадер, но место не выдал. У нее нет куска хлеба или воды? Что ты, мам, все есть. Она больна, беспомощна. Продолжала причитать Азара, чувствуя, как сын прогибается. Нет, мам, просто я уехал в офис еще утром. Она ждет и не знает, что я поехал к семье. Ничего, переживет. Заключила Азра, подхватывая сына под локоть и уводя в особняк. Нам женщинам сразу нужно провести чертум, за который не стоит навязывать мужчинам свои правила. К тому же ты ей еще не приносил клятвы, потому и беспокоится рано. Нет, я как-то не подумал. Мам, мне нужно кольцо. Челюсть Азры непроизвольно клад снула. Ты не торопишься, сынок. Нет. Я же хочу представить вам завтра свою невесту. Тем более, нужно подобрать кольцо и уже завтра ехать за дев за девушкой с подарками и с кольцом. Кадир остался в особняке, и Азара почти уверовала, что вся эта увлечённость блажь, которая рассыплется под давлением обстоятельств. Эсма, выйди, деточка. Пойдём чаюку попьём. Нет, на террасе холодно. Сядем в верхней комнате для отдыха. Там всегда тепло и тихо, удобное место поговорить. Какое же счастье, что Уэсми она нашла поддержку. Девчонка еще молодая, многого не видит, не замечает, но с возрастом это пройдет. Она станет отличной женой кадиру и начнет с того, что поможет Азри устранить свою соперницу. Вот, посмотри фотографии. Уэсми взяла протянутые снимки. где ли сам милуется с водителем. Посмотрела вскользь и отложила. Понимаю, проговорила Азра. Тут твое сердечко не подскочило. Но я-то увидела эти фото после вот этих. Она протянула другую пару фотографий, и вот тогда Эсма вскрикнула, узнав, как Адир целовался в загородном домике. Да, да, и это швали крутило Кадира. А он как ослеп. Ничего видеть не хотят, только упорно тянет в семью эту порченную безродную девку. Эсма расстроилась, на ней лица не было, глаза наполнились слезами. Она же обманывает его. Нужно сказать, показать ему эти фотографии. А, где этачка? Если бы все проблемы решались так просто, вздохнула Азра. Подумай, мы покажем, а она станет отрицать. Как же тут отрицать, если есть фото? Подговорит Эмира, обставит так, что он преставал, а она жертва. Сопротивлялась. Мы же не знаем их планов. А тут явно заговор против Кадира. Будут вдвоём тянуть из него деньги на безбедную жизнь и водить за нас, обманывая на каждом шагу. Её убить мало, воскликнула Эсма. Хотела бы. Да такой грех потом не отмолишь. Екадер не поймёт. Пока мы эту тварь из его сердца не вытравим, ничего с ней сделать не сможем. А ведь она уже пыталась охмурить Хакана. Да вы что, подлая гадина. Да, да. А когда он не поддался её чарам, отравила. Это из-за неё он попал в аварию и стал инвалидом. Эсма от ужаса зажала рот ладонью, чтобы не вскрикнуть. понимаешь, какой ад развернётся в нашей семье, если эта Замия станет женой Кадира. Какая война начнётся между братьями. Не на жизнь, а на смерть. Мы должны извести её мама. Научи меня, как. Я стану помогать тебе во всём, ради Кадира, ради спокойствия в семье. О, умница, девочка, умница. Мне очень нужна твоя помощь. Завтра он приведёт её в дом. Начни с того, чтобы подчеркнуть ее ущербность. Тебе не составит труда блестать на ее фоне, ведь ты само совершенство. А как это шлем мира и станешь ему помощницей? Спешить мы не будем, а разоблачение оставим под конец. Так и сделаем, мама. Коварно улыбнулась Сесма. Девчонка не сможет противостоять нам. Утром Азер проводил Акадира сразу после завтрака, ласково улыбаясь ему. Он сегодня вернётся домой, и это главное. Но что делать с Зифой и Эмиром? Выгнать обоих из особняка, оставить и воспользоваться ими, когда представится случай. Что Эмир? Он может спровоцировать ревность и ссору, скандал и драку. Хорошо ли это? Безусловно. Кадир лишний раз убедиться, какая его невеста дешёвка. С Зифой сложнее. Но если правильно давить на неё, Она будет промывать мозги своей племяннице. Та же кинется к родне искать поддержку, просить совета. А если Азра заранее запугает и наставит Зифу, та не подведёт. Вложит в пустую голову правильные мысли. И девка послушается, сделает как надо Азре. Ей же в голову не придёт, что родной человек зла желает. Пусть останутся и помогут Азре в её планах. Так будет лучше и быстрее. Хочешь править судьбой? Держи каждого недруга на поводке и дёргай, когда придёт время. Настроение госпожи улучшилось. Вот и отлично. Она всё сделает, всё сама сделает. Не будет так, как она и решила. Ни что и никто не вмешается в судьбу её сына.